Джон. Под хлещущим в лицо дождем, Джон направил коня через вздувшийся ручей. Рядом лорд-командующий Мормонт надвинул пониже капюшон плаща, ругательски ругая непогоду. Ворон сидел нахохлившись у него на плече, мокрый и недовольный, как сам старый медведь. Ветер носил и швырял палые листья, словно дохлых птиц. — Это не зачарованный лес, а потопленный, — с тоской подумал Джон. Какого-то Сэму там, в хвосте. Он и в хорошую погоду был неважным наездником, а от шестидневного дождя земля расползлась, жидкая грязь, под ней камни. Ветер бросал воду прямо в глаза. эта и на юге растает, и лед, смешавшись с теплым дождем, потечет в реки. пипы и жаба теперь сидят у огня в общей комнате и пьют перед ужином подогретое вино. Джон завидовал им. Тело под мокрой шерстью чесалось, шея и плечи болели от тяжести кольчуги и меча, а от солонины соленые трески и твердого сыра его мутило. Впереди охотничий рог вывел дрожащую трель, чуть слышную за шумом дождя. — Раквел трубит, — сказал старый медведь. — Крастер, слава богам, на месте! Ворон хлопнул крыльями, каркнул зерно и снова нахохлился.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 пустой овечий загон и жильем мазанка без окон, низкая и длинная, кое-как скрепленная бревнами и крытая дерном. Строение стояло на небольшом пригорке, окруженной земляным валом. Бурые ручейки стекали по склону в пробитые дождем бреши и впивались в бурый раздувшийся ручей, бегущий на север. На юго-западной стороне находились открытые ворота, у которых торчали на высоких шестах черепа животных. По одну сторону медведь,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 Джону вспомнилось, как они покидали стену. В тот день он трепетал, как робкая дева, но жаждал увидеть тайные чудеса, скрывавшиеся за каждым новым горизонтом. «Ну что ж, вот тебе одно из чудес», — подумал он, оглядывая жалкую и зловонную хибару. От едкого дыма слезились глаза. «Жаль, Пип с жабой не видят, чего они лишились». Крастер сидел у огня. Стул имелся только у него. Даже лорду командующему пришлось сесть на скамью.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 и его седая грива кое-где совсем побелела. Плоский нос и рот углами вниз делали его лицо жестоким, одного уха не доставало. Вот, значит, какие они одичалые. Джон вспомнил сказки старой Нэн на диких людях, пьющих кровь из человеческих черепов. Крастер пил жидкое желтое пиво из каменной чаши. Наверное, он не слыхал этих сказок. «Бенжина Старка, я уж три года как не видал», — говорил он Мормонту. И, по правде сказать, не скучаю. Между скамейками сновалось полдюжины черных щенков, тут же бродила пара свиней, а женщины в обтрепанных оленях шкурах разносили рога с пивом, ворошили огонь, крошили в котел морковку и лук. «Он должен был проехать тут в прошлом году», сказал Торенс Молдот. Собака подошла обнюхать его ногу, он пнул ее, и она с визгом отлетела. «Бен искал сира Уэймара Ройса». — объяснил лорд Мормонт, который пропал вместе с Гародом и молодым Уиллом. Этих трех я помню. Лордик был не старше этих вот щенков. Слишком гордый, чтоб спать под моим кровом, в соболином плаще и черной стали. Бабы мои таращились на него коровьими глазами. Крастер покосился на ближайшую к нему женщину. Гаррид мне сказал, что они преследуют разбойников, а я ему с таким, мол, командиром за ними лучше не гоняться. «Сам-то был не так уж плох для вороны. У Ушей у него осталось еще меньше, чем у меня. Тоже отморозил». Крастер засмеялся. «А теперь он слыхать и головы лишился. Отморозил, видно, и ее». Джон вспомнил струю красной крови на белом снегу. И то, как Теон Грейджой отшвырнул ногой отрубленную голову. Тот человек был дезертир. Обратно в Винтерфелл Джон с Робом скакали на перегонке и нашли в снегу шестерых волчат.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 — сказал Торенс Молвуд. А лорд Мормонт коротко кивнул, хотя вид у него был не слишком довольный. — Ну, значит, договорились, — проворчал Крастер. — Есть у вас такой, что может карту нарисовать? — Сэм Тарли может, — Джон выступил вперед. — Он любит рисовать карты. — Пришли его сюда, когда поест, — распорядился Мормонт. — Пусть возьмет перо и пергамент. это тоже найди. Пусть принесет мой топор в подарок хозяину. — Это кто же такой? — спросил Крастер, не успел Джон уйти. — Родина Старка смахивает. — Мой стюарт и оруженосец. Джон Сноу. — Бастард, значит? Крастер смерил Джона взглядом. — Если ты спишь с женщиной, надо брать ее себе в жены, как делаю я. — Ладно, беги, бастард. Да смотри, чтоб топор острый был. Тупая сталь мне ни к чему. Джон скованно поклонился и вышел, чуть не столкнувшись в дверях с сиром Оттином Уиттерсом.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 Уж больно они и дребезжат во время езды. Без них мы доедем быстрее, прямиком до пекла. Как, по-твоему, в пекле тоже идет дождь? Может, лучше поднести крастеру хорошую шапку? Ему нужен топор, — улыбнулся Джон. И вино. Умная голова, наш старый медведь. Если одичалого напоить хорошенько, а вось он только ухо ему отрубит, а не убьет до смерти. Ушей-то два, а голова одна. Смолуд говорит, что Крастер...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 привлеченный женским криком и треском дерева не верь ему девушка крикнул ларк сестринец известный своим подлым нравом. — это сам лорд сноу бастарт из винтерфелла и брат короля ухмыльнулся чет бросивший своих собак чтобы поглядеть что стряслось а волк то глаз с тебя не спускает девушка не унимался ларк зариться должна на лаком и кусочек у тебя в животе не пугай ее рассердился джон он не пугает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 Крастера? Я не за себя боюсь, за ребенка. Будь это девочка, еще бы ничего, она подросла бы, и он на ней женился. Но Нелла говорит, что будет мальчик, а у нее своих шестеро было, она в этом толк знает. Мальчиков он отдает богам, он делает это, когда приходит белый холод, а в последние времена холод стал приходить часто. Крастеру уж овец всех отдал, хотя любит баранину. Больше ни одной не осталось, потом настанет черед собак, а потом...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 Мертвый встал, сверкая синими глазами на опухшем лице. Лохмоти мяса свисали с его взрезанного живота, но крови не было. — А какого цвета у них глаза? — спросил он. — Синие и яркие, как звезды. И такие же холодные. — Она видела их, — подумал Джон. Крастер лгал. — Так вы возьмете меня с собой? Хотя бы до стены. Мы едем не к стене, а на север. К мансу-разбойнику, к иным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 Извините, что побеспокоила вас, милорд. Я просто слышала, что король всех берет под свою защиту, но ну и...» И она пустилась бежать, хлопая плащом Сэма, как большими черными крыльями. Джон посмотрел ей вслед, и вся его радость от хрупкой красоты этого утра пропала. «Провались ты совсем», — сердит подумал он. «А Сэм пусть дважды провалится за то, что послал тебя ко мне. Что он тебе вообразил, на мой счет?» «Мы здесь, чтобы драться с одичалами» а не спасать их. Черные братья выползали из своих шалашей, зевая и потягиваясь. Красота уже исчезала, яркая измрусь под солнцем превращалась в обычную росу. Кто-то разжег костер, запахло дымом и поджаренной ветчиной. Джон поколотил плащ о камень, разбив корочку льда, взял длинный коготь и надел на себя портупею. Отойдя на несколько ярдов, он помочился на замерзший куст,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 Манс намерен нанести удар на юг, на семь королевств. Одичалые и раньше к нам вторгались. Об этом рассказывали и старая Нэн, и мейстер Лювин. Реймун Рыжебородый привел их на юг во времена моего деда, а перед ним был король по имени Баэль Бард. Да, а задолго до них был рогатый лорд и братья королей гендел и Горн, а в стародавние времена Джарамун, который протрубил в рог зимы и поднял из земли гигантов.